«Мои воины скажут, он предал своих богов. Как на него положиться во всем остальном?» Атле справился с коротким приступом кашля. «Многие из наших соотечественников уже приняли Бога, христиан. И я полагаю, что Христос очень силен в этой земле. Наши же боги немощны вдали от Родины. Ко мне не станут хуже относиться, если я последую обычаю франков. Разве мы не носим ту же одежду, что и они, не строим жилища на их манер?» Что изменится, если мы примем крещение и признаем их Бога? Ведь Тор и Один не требуют, чтобы им поклонялись, как Иисусу. Мы можем приносить им жертвы, коль в том возникнет нужда. Но если при этом придется ходить к обедне и есть вместо мяса рыбу во время поста, боги не будут на нас в большой обиде». Ролло приходил в гнев от подобных речей, но никогда не высказал Атли ни единого упрека. Его раздражение выплескивалось на христиан, Франкона и Эмму. «Это ваши происки». Вы пользуетесь тем, что Атли не воин, и поэтому не склонен чтить воинственных повелителей Асгарда. Вы вливаете ему пока плеят в уши, внушая, что слабым надлежит поклоняться Богу слабых». «Почему ты решил, что Христос покровительствует лишь слабым?» — с елейной кротостью спросил Франкон. «Спаситель готов принять в свое лоно всякого, уверовавшего в него. Твоя удача, Ролла удвоится, если ты познаешь истинного Создателя». Ролло, вызывающе захохотал. «У человека столько удачи, сколько ему отпущено!» «Аминь!» — осенил себя знаменем епископ, и все же тому имеются свидетельства. Один византийский историк повествует о бургундах, живших к востоку от реки Рейн. Они постоянно воевали с гуннами, но редко одерживали победы. И тогда их вождь решил креститься и привести к Христу свой народ — полагая, что раз уж старые боги не на их стороне, то новый сможет им помочь. И удача не заставила себя долго ждать. Правитель гуннов вскоре умер ужасной и позорной смертью. Так исполнилось пророчество Писания, грозящее гибелью всем неправедным правителям, а затем с божьей помощью бургунды разбили на голову троекратно превосходящие их силы противника. Осведомленность епископа Руанского всегда поражала варваров и вызывала невольное почтение. Но если Атли искренне восхищался Франконом, то Ролло он занимал скорее как интересный собеседник во время перов. Он никогда не принимал на веру его ученые роскозни и часто возражал, доказывая свое. Эмма не раз принимала участие в их спорах, но далеко не всегда делала это искренне. Ведь Ролло настаивал на том, чтобы она дала согласие Атли, проявляя полное равнодушие к ней. Эмми ни разу не довелось больше увидеть в его глазах того восхищения, с каким он иногда смотрел на нее, когда они скитались в лесах Анжу и Британии. И хотя пренебрежение Ролла сердило Эмму, делало ее язвительной и даже грубой, она со все большим нетерпением ждала его и тосковала, когда он не приходил. Она ждала его. Стоило Эмми увидеть знакомый силуэт, услышать голос Роллу, его дерзкий громкий смех, как сердце ее начинало учащенно биться, и она ощущала томление во всем теле. Вот тогда-то Эмма и становилась дерзкой и надменной, недоумевая, почему этот полудикарь с осанкой настоящего правителя так притягивает ее. И Эмма была вне себя от радости, когда ей все же удавалось пробиться сквозь броню высокомерия Роллу. Он оставался холоден к ее женским уловкам, но ее голос — Эмма благословляла небеса за этот дар — Растапливал ледяную стену, которую конунг столь усердно возводил между ними. Атле слушал ее пение с отрешенным и мечтательным видом. Епископ Франкон впадал в созерцательную задумчивость. Даже стражи у входа стихали и, приподняв завесу, замирали, опершись на древке копий. Лицо же Роллу! Нет, она не ошибалась. В его глазах вспыхивала нежность. Помнит ли он все, что они пережили в Британии? Ей казалось, что если он и вспоминал о той земле, так только потому, что там остался его меч, сверкающий Глитнер, отнятый у конунга Нормандии старым ярлом Гвардмундом. И Ролло намеревался жестоко отомстить обидчику. Все это Эмма вспоминала, когда, вернувшись из города, погасила светильники и легла вместе с Атли на широкой ложе. Даже в полной темноте она чувствовала, что юноша не отрывает от нее глаз — От атли слегка пахло вином, дышал он с натугой. Эмма лежала, закинув руки за голову, и наблюдая, как от светы тлеющих в очаге углей скользят по крестовинам дубовых балок перекрытий,